Глава 49 О, Боки! Стратегическая ситуация в городе напоминала через полосицу. Геоманты, мы, мериты, снова мы, опять мериты. Часть наших сил располагалась в замке, отряд эскапы зализывал раны в юго-западном районе, банды же зверей вообще, кажется, были повсюду. Одним словом, хаос. В хаос же пришли и мои планы мы не успели разбить миритов и хотя и лишили их командования и здорово потрепали были до сих пор отрезаны от центральной площади с находившимися за ней отрядами шавола и эрни так без паники сколько то они продержатся нужно добить чертовых измененных и магов озера нун а потом уж это не твоя битва а твою ж мать так и инфаркт заработать недолго». зок снова нагло вломился в мою голову. «Какого чё?» — начал было я гневную отповедь зловредному богу, но вдруг почувствовал, как меня понесло куда-то незнамо куда. Тьма, свет, жара, холод. Моё тело сжалось и разжалось, разобралось и собралось вновь. Но божественная воля всё тянула и тянула его всё дальше и дальше. Я пал на колени, выблевывая вчерашний ужин, и тут же почувствовал лекарскую магию. Она окатила меня ушатом ледяной воды, но желудок тут же пришел в порядок. «Ты в норме?» «Что? Ареус?» Слегка пошатываясь, я принял вертикальное положение и с удивлением завертел головой. Божественный скоростной лифт доставил меня прямиком к молоту мрака. Древний артефакт джартов чуть не изменился с тех пор, когда я видел его в последний раз. Чего уж говорить, даже мирицкая армия была на месте. Три десятка лиловых и фиолетовых фигур измененных и не менее сотни выреженных в шкуры обычных мирицких воинов. Чуть впереди неровного строя, что сейчас усиленно пробафовался, готовясь к битве, стоял невысокий воин с медвежьим черепом на голове. Видимо, командир. Но вот наша компания заслуживала еще более пристального внимания. Спорю на все, что угодно, такой компании, господа, Хагорд я еще не видывал. Судите сами. Я — формальный правитель самого сильного государства на Синколе, Архимак Ареус, плененный оковами мертвого бога демон из другого измерения и... Трое из восьми. Бог магии Малорг в ниспадающих развивающихся одеждах, закутанный в балахон бог распада Емол и мертвый бог зок И представьте себе, вся эта братья пялилась на меня. «Сколько у тебя еще времени?» — деловито спросил мой покровитель. В кои-то веки по его сухачавому лицу не блуждала полуулыбка. «М? Сколько времени осталось у твоей формы?» Раздраженно прокаркал Емол. «Формы?» «А, черт подери, туплю!» «Семь минут!» «Убей их!» Малорк кивнул на выстроившихся к битве меритов. Но я все так же продолжал тупить. Череда последних событий и варварская транспортировка начисто вышибла мозги из моей черепушки. «Я?» Троица богов была на заметных нервиках. «Ну не я же!» Выругался бог магии, а мой покровитель наконец-то счел нужным пояснить. «Нам нежелательно отнимать жизни смертных напрямую. Это чревато лишением перерождения. А теперь убей их. И побыстрее, у нас мало времени». «Чертовы черти! Насколько конкретные указания лучше туманных намеков?» Я снова посмотрел на выстроившихся к битве воинов-меритов. Знали ли они, кто перед ними? Думаю, нет. По какой-то причине среди них не было видно ни одного мага с озера Нун, кои могли бы их просветить. Но уж то, что перед ними убермаги, уберуровни, полуэльфы понимать были должны. Не будем их разочаровывать. Прикрой нас, ареус Я выбрал толпу погуще и активировал чары. Удар мертвого бога. Черный сгусток силы Зога унесся прочь, и это стало спусковым крючком к начавшейся битве. Ибо просто так служить мишенями полуэльфы не собирались. В тот же миг, когда я бросил в них магию безымянного, строй воинов качнулся вперед, и в воздух поднялось несколько десятков стрел. И все они, черт подери, метили в нас. Хотя вру, солидная часть этой тучи предназначалась крарху. Полуэльфы резонно посчитали краснокожую махину самым опасным из нашей шестерки. «Черное пламя поглотило центр вражьего построения, а я неожиданно получил 54-й уровень. Ха! Приятственная приятность!» Перезарядка удара заняла полминуты, и за это время проворные варвары преодолели едва ли не половину разделяющего нас расстояние Искаженные яростью лица, громкие крики, когда-то они ввергли бы меня в ужас, но те времена давно прошли. Нас накрыло стрелами, но по большей части их сожгла поднятая Ореусом защита. Лишь парочка застряла в дерюжной шкуре демона. Я же хладнокровно прицелился и снова ударил по набегающим меритам. На этот раз удар пришелся еще удачнее, уработав сразу десятка три остроухих. Они, конечно, тут же начали воскрешаться близ своих капитанов-кулаков, но и на этот счет у меня был вариант. «Теперь повеселимся! крах Растопщи ублюдков!» Демона не нужно было просить дважды. Гигантская туша рванула в карьер и двумя прыжками переместилась прямо в центр набегающей толпы полуэльфов. Взметнулись черные когти, во все стороны брызнули располосованные сгорающие на лету тела. Тут же ударила магия Ореуса. Но было видно, что мы не вытянем. Все-таки полторы сотни воинов — это полторы сотни воинов. И если обычных аборигенов мы могли давить, как тараканов, то с измененными силой Газнара фиолетовыми ублюдками так легко было не разделаться. К тому же форма жреца отчитывала последние секунды. И троица богов это тоже, несомненно, поняла. «Дайте ему свои эпические чары!» Нехотя попросил зог. Напыщенному индюку явно претила просить помощи у кого бы то ни было. Для меня же эти несколько слов вдруг приоткрыли взгляд на реальную силу повелителей Дарагара. А она, господа, была очень невелика, по крайней мере, в отношении других смертных. Законы, по которым они существовали, не позволяли им испепелить толпу недругов одним взглядом, не позволяли призвать сюда какое-нибудь чудище из тайных темниц, не позволяли перебросить в нужную точку достаточное количество своих приверженцев и даже не позволяли наделить Аккари достаточным количеством силы. Похоже, существовало какое-то ограничение на вручение эпических чар, подобно печати мёртвого бога. «Мы заперты в этой клетке», — говорил Малорк. И это действительно было так. Открытие оказалось удивительным и каким-то даже горьким. Если такие ограничения имеют боги, то что уж говорить о других? Малорк с Емолом переглянулись, и последний щелкнул пальцами. «Вы получили заклинание «Лезвие распада». У меня оставались считанные секунды на его применение. Форма жреца как раз деактивировалась, а десятки меритов были уже в считанных метрах от меня. Ну что ж, как говорится, «дают — бери, бьют — беги». Попробуем теперь блюдо бога распада». Мы их уничтожили. Не скажу, что это было легко, но когда за твоей спиной самые могущественные существа в этом мире, и одиночка может перебить целую армию. Мне стоило больших усилий освоиться с чарами лезвия распада, кои также оказались боевой формой. Лихорадочное жмаканье по незнакомым заклинаниям и умениям в окружении разъяренных варваров. Что еще может желать Аккаре в битве? Трижды спрятавшиеся в невидимом коконе боги восстанавливали мне ману и жизненную силу. И еще дважды оживляли прямо на этом самом месте. Рубка была страшной. Форма лезвия распада оказалась даже еще более разрушительной, чем форма жреца мертвого бога, и была заточена на ближний бой. Превратившись в невысокую, серокожую, бронированную тварь, окруженной многочисленными защитами, я метался по плато, убивая одним своим прикосновением. Биться, используя умения, было странно. Они работали на совершенно других принципах, и мне как-то раньше не приходило в голову, что, в отличие от воинов, кое-запросто использовали и чары, и умения, маги в Дорогаре ограничивались только заклинаниями. Оказывается, доступными они становились в некоторых боевых формах. Интересный факт. Но это все лирика. Помножив на ноль последнюю группу меритов, я, тяжело дыша, осел на ближайший камень. После пропуска такого количества энергии складывалось ощущение, будто по моему нутру проскакала конница Буденного. бр «Отличная работа!» — одобрительно потрепал меня по плечу зок От его прикосновений меня бросило в дрожь. «Вы ощутили благословение мертвого бога!» Бафф смыл усталость, но ощущение протоптанного сквозь мою душу тракта никуда не делось. «Нужно спешить!» — сказал Малорк и первым зашагал ко входу в молот мрака. За все время битвы боги проронили не больше десятка слов, но, мне кажется, их беседа была куда оживленнее, чем мне виделось. Просто большая часть сказанного не предназначалась для моих ушей». Трое из восьми быстрым шагом потопали к артефакту, а мы с Ареусом вслед за ними, слегка задержавшись, чтобы обшарить здоровенную кучу пепла, в кою обратился Крарх. На память о себе демон оставил лишь оплавленный кусок рога, что идентифицировался как артефакт с неизвестными свойствами. Зал управления молотом мрака со дня моего посещения претерпел разительные изменения. По какой-то причине он был весь завален хламом. Трепье, ветки, камни, кости, какие-то объедки. Стены измазаны кровью и... другим. К одной из них был прикован десяток людей и не людей в двемеритовых ошейниках. Парочка из них были миритами, остальные же явно дергарцы. Судя по обрывкам одежды, на некоторых из них — непростых кровей. Но кем бы они ни были ранее, теперь они были лишь заготовками тридцать второго уровня. При виде вошедших сидящие на карачках существа встрепенулись, завыли, забились. В их глазах плескался темный ужас, а их души... А их души уже начал поглощать зверь. Но боги не обратили на бедолаг никакого внимания. Все их внимание приковали подвешенные под потолком клети. «Это место многое повидало», — негромко сказал Малорк, обходя вокруг одной из них и проводя по прутьям кончиками пальцев. От его легких прикосновений драконий янтарь пошел пятнами раскаленного расплава, а воздух наполнился отвратной гарью. Пахло какой-то химией и черной магией. Зогже вдруг принял свой истинный вид высохшей мумии. Он раскинул руки, от которых во все стороны брызнули тончайшие ниточки силы. И едва они коснулись стен зала управления, как корабль джартов вздрогнул. Раздался протяжный то ли вой, то ли скрип, пол заходил ходуном, где-то рядом застучало, заревело. Но это было лишь начало. Расхохотавшись, мертвый бог одним движением воли влил в древние механизмы просто циклопическое количество магии. Сила побежала по давно пересохшим энерговодам. зок щедро вливал в молот гигантские ее порции, а древний артефакт все никак не мог насытиться. Она проваливалась в него, как в бездонную пропасть. Жадный Зев требовал все еще и еще. Даже мне было понятно, что для корабля Джартов Это жалкие крохи, призванные лишь слегка расшевелить древние машины. И точно. Вскоре ЗОК опустил руки, и поток энергии прекратился. Но работа механизмов нет. Где-то рядом, за стенкой нашего слоя реальности, по-прежнему перемещались гигантские порции силы. Она перетекала, смешивалась, запускала какие-то магические системы. Молот мрака постепенно просыпался. и просыпалось еще кое-что. Моя связь с мертвым Богом. Все это время я гадал, как же так получилось, что, коли я связан с восьмым из семи, то почему совершенно этого не ощущаю? не раз и не два приходила мысль, что все это не более чем ложь во имя каких-то иных целей. Но сейчас, в этом напоенном силой месте, когда зок начал аккумулировать всю свою мощь, я почувствовал касание древнего Бога. Мать честная, это было похоже на каток. Сотканный из безбрежной тьмы ледяной каток, что высится над тобой до самых небес и наваливается, даже не осознавая, что может убить одним неловким движением. Зог был стар, очень стар. То, что можно было с натяжкой назвать его душой, было похоже на древний ледник. Он нарастал год за годом, Тысячелетия за тысячелетием, пока не покрыл целый континент. Слои ужаса, слои крови, слои мириад сожженных в темном пламени жертв. То, что я в нем только подозревал, вдруг открылось с кристальной ясностью. Темное и мрачное божество шло к своим целям, не считаясь ни с чем. И уж, конечно, ему было наплевать и на некоего смертного по имени Том Земли и на весь Дорога разом. «Твою же мать! Дорогар, который он, не колеблясь, бросит в топку своих планов!» Я задохнулся от вдруг открывшейся мне бездны. Бездны лжи, которую он скармливал мне все это время. Скармливал всем. Как вы не понимаете вашего счастья, господа? Закрытый мир, куда нет доступа внешним силам. До 9 десятых высших вселенной отдали бы половину души, чтобы только заполучить такой себе. Голос Зога звучал приглушенно, словно сквозь толщу воды. Беседа богов была не для ушей смертных. Если бы он был закрытым, не было бы никаких проблем. Малорку стало потер лицо, будто бы только что отпахал смену. Но он не закрыт, а это мы прикованы к нему. Меж регионом Сар и дар находится яма Дуропа, бездна, через которую не пробиться даже сильнейшим высшим. Здесь вы в безопасности, но стоит вам сунуться наружу, сожрут. Уж поверьте, во Вселенной полно сущностей, кое только и жаждут полакомиться душами молодых богов. Странно, что тебе есть до этого какое-то дело. проворчал Еммол. «Мне бы не было до этого дела, но после того, как мы покинем Дарагар, тот, кто вытрясет вас на первом перекрестке миров, придет и за мной». На некоторое время воцарилась тишина. «Не дело отступать, стоя на пороге», — наконец промолвил бог распада и обернулся к Малоргу. «Ты со мной?» «Я всегда с тобой, отец». «Отец?» «Тогда не будем больше медлить», — сказал Емол. И в тот же миг пелена слетела с моих глаз. Боги больше не считали нужным таиться случайно попавшего в их расклады смертного. Стоящая троица оказалась охвачена темным пламенем. Они засияли, подобно черным солнцем. Тьма зога поглотила их всех. Здесь, в этом зале, творилась магия такой умопомрачительной сложности — кою, наверное, еще никогда не видел этот Синкул. зок орудовал какой-то особой формой чар, недоступной ни аборигенам Дорогара, ни Акари. Это были не заклинания и не каскады, ни ауры и ничто другое, что я видел в этом мире. Многослойная магия громоздилась одна на другую, выстраиваясь в безразмерную цепь. Она замыкалась сама на себя и оттого создавала новые чары. Плетение из каскадов. Вот что это было. Поистине божественная магия. Емол не выглядел удивленным творящемуся, а вот Малорк, номинальный бог магии, не мог скрыть своего восхищения древним божеством. Но и древнему божеству требовалась помощь. «Давайте!» — прогрохотал Зок. Его голос, кажется, исторгся из каждого атома молота мрака. Мы с ареусом пали на пыльный пол, и я почувствовал, как набирают мощь переброшенные на мертвого бога потоки силы других богов. Ткань реальности затрещала, но ее тут же подперли изощренные чары. Вдруг в руках у Зога появилась знакомая статуэтка, копия той, что лежала в моем инвентаре, а в руках у Малорга появилась другая. Она сияла резким злым светом, от которого показатели моей жизненной силы мигом пошли вниз. «Еще один лик. Но где бог магии его достал?» Боги все магичили и магичили, и вскоре у нас появились гости. Удивительно, но, похоже, ни Малорк, ни Емол их не замечали. Они возникли из ниоткуда. появившись за пределами круга из темного пламени вначале невнятыми тенями, а затем и воплоти. Джарты. Джарты, что давно уже не спали. Те, кто верховодил слугами и мастерами. По договоренности с коями Зок разыгрывал на Хагорде изощренный спектакль. Спектакль, призванный убедить оппонентов в серьезности его намерений. Для этого у него были все инструменты. Горделивый, но глуповатый, готовый на все ради силы, жаждущий власти, маг-ставленник и целая колода марионеток, коих услужливо ему вручили союзники. Неудивительно, что Емол и Малорк поверили в эту клоунаду, ведь действующие лица были абсолютно уверены в своих действиях. Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт подери! Какой же он сукин сын! Но самое страшное здесь не то, что он использовал Томас Земли как самую последнюю марионетку, а то, что он задумал.